Глава двадцать первая. Обычно успешные торговцы для ярмарок нанимают продавцов или этим занимаются их помощники. Но я любила лично присутствовать на крупных ярмарках. Во-первых, очень удачное место для новых знакомств, для новых договоров. Во-вторых, можно оценить товары конкурентов. В-третьих, мне просто нравилась эта шумная и немного бестолковая атмосфера ярмарки. Запахи, пестрота нарядов, Гул голосов и азарт, разливающийся по венам. Ярмарка открылась, когда еще было темно. И в этот раз я лично встала за прилавок. Но не Сирила же просить торговать. Он по-прежнему играл роль скромного помощника. А нанять кого-то из местных я не смогла. Айдан бы согласилась, но сейчас у нее дел было по горло. Люди Минаэля заняли все комнаты на постоялом дворе. Так что женщине пришлось нанять еще двух помощниц и вышибалу. «Нервничайте, Риналия. Сирил сидел на сундуках за прилавком и делал вид, что перебирает документы. На деле же сканировал ближайшие прилавки и людей, а их становилось все больше и больше. «Нет», — ответила честно, — «я и правда не нервничала. Просто перед тем, как начать работу, попросила у Айдан небольшую кастрюльку и сделала там эльфийский отвар. Благо травы всегда возила с собой. Он успокаивал и придавал храбрости». К тому же во мне бурлило желание показать эгенборгским женщинам, какие прекрасные духи они смогут купить. Никаких пышных нарядов я надевать, конечно, не стала. Простое, но элегантное платье лазурного оттенка, светлая корфа, а еще мой личный парфюм. по Покапли на запястье, покапли за уши и на виски. Постепенно светало, народ прибывал, и становилось все жарче. Я постоянно поправляла флакончики на прилавке, хотя они и так стояли безупречно. Вообще, обстановка ярмарки поражала даже меня. Огромное пространство, явно расширенное за счет магии. Удобные навесы, прозрачные, но при этом солнце не слепило глаза и не обжигало. Просторные, удобные прилавки из светлого дерева. За ними достаточно места, чтобы расположить товар и не спотыкаться об него. А еще небольшое подсобное помещение с креслом и столиком, где можно передохнуть и перекусить. Очень важно, между прочим. Я лично ненавижу жевать на глазах у покупателей. А еще по всей ярмарке носились шандараи. Мелкие существа, похожие на человечков с перепончатыми крыльями. Они разносили еду и напитки, подрабатывали курьерами. В центре ярмарки вертелось несколько аттракционов, но я туда не решалась отойти. Просто стояла, улыбалась гостям и знакомилась с соседями. Неподалеку расположились местные торговцы притираниями и благовониями, а также приезжие наги с тканями, напоминавшими ледяную чешую, и мои соотечественники под предводительством Минаэля. Он то и дело подходил к моему прилавку, пытался заговорить, но я обливала его презрением и общалась крайне сдержанно. «Добрый день!» — улыбнулась я подошедшей девушке в зеленом наряде и ярко украшенной корфе. За ней следовал то ли брат, то ли жених. Он осмотрел небрежным взглядом мои товары, пожал плечами и явно заскучал в то время как девушка робко подошла ближе. «Добрый!» У нее оказался тихий голос из-за корфы и вовсе едва слышный. «Вы ведь эльфийка?» Я кивнула и пояснила. «Да, и сама создаю духи. Могу сделать ваш личный парфюм. А можете выбрать то, что придется по сердцу из предложенного». И провела ладонью над флакончиками. Их мне делали по особому заказу. Все из толстого стекла, ограненного, как драгоценные камни. Все украшены тонкой росписью или золотыми накладками. Были и цветные флаконы, и прозрачные, сверкающие на солнце. В общем, на любой вкус и цвет. «Я не знаю. Может, попробуйте?» — лукаво улыбнулась я. «Если мне разрешит жених...» Совсем уже прошелестела девушка, а я вдруг разозлилась. «Что там за это говорил? Мы любим и защищаем наших женщин?» «Так вот, стоит одна из них и сказать лишнее слово боится...» «Я уверена, что ваш жених будет только рад, если вы найдете свой особенный аромат». Заговорила специально так громко, чтобы ее сопровождающий услышал. «Женщина становится счастлива, когда находит то, что искала. А разве счастливая женщина не у слада мужчины?» О, как загнула. «Вроде бы как раз в стиле Эггенборга». «Согласен, Айна», — заговорил вдруг мужчина приятным голосом. «Калила, выбирай то, что нравится». Глаза у девушки вспыхнули таким счастьем, что мне стало неловко но справилась с собой и начала показывать ей все, что есть, не забывая и про других покупательниц. На торговле шла не так, как я рассчитывала. Многие женщины смотрели с любопытством, но не подходили. Некоторые подходили, смотрели, но почему-то боялись выбрать. Другие проскальзывали мимо в сопровождении мужчины и даже не поднимали взгляда. А потом я увидела первую жену Акифа. Сразу узнала ее, несмотря на довольно простой наряд. Она шла в сопровождении охраны, улыбаясь всем, кто ее узнал. Золотисто-коричневое платье с высоким воротником, того же оттенка корфа, вышитое золотой женитью и внимательный взгляд темных глаз. «Добрый день, Айна!» – поздоровалась она со мной. Мне показалось, что сейчас все взгляды устремлены на нас. Медленно, но явно возле прилавка стали скапливаться люди. «Ура!» «Добрый день!» – я на миг склонила голову. «Рада видеть вас! Ярмарка прелестна!» «Да, мой супруг старается каждый раз сделать ее необычной и запоминающейся. Как ваши духи, Айна Риналия? Я была уверена, что мне придется проталкиваться к вам». «Спасибо. Торговля идет весьма неплохо, но мне кажется, многие опасаются нового». «Зря». Хаяла говорила достаточно громко, а все вокруг аж затаили дыхание. «Я попробовала ваши ароматы, Айна Риналия. Они восхитительны. Это свежая струя, привнесенная в парфюмерию Игенборга». «Одна капля ваших духов, и поверьте, даже Акиф был восхищен ароматом!» Я сглотнула. Не хотелось думать о том, как именно оказался восхищен Зейд. «Разрешите мне посмотреть, что вы предлагаете?» лукаво продолжала хаяла. «Сочту за честь». Первая жена Акифа провела у моего прилавка почти час и выбрала два аромата – во флаконе из розового стекла и из прозрачного, как горная река. «У вас тонкий вкус», – заметила я, осторожно укладывая флаконы в коробочке, обшитые бирюзовым бархатом изнутри и снаружи. «Это тайна сумрака. Основной аромат – ночная лилия, ноты сердца, белая ваниль и жасмин. Очень теплый и страстный аромат, предназначенный для вечерних свиданий. А это весенний ветер. Идеальный вариант для утра и дневных прогулок. Сочетание алийских мандаринов, фиалки, легких оттенков мяты и персика». «Свежая и мягкая композиция, которая напомнит вам о весенней прохладе. Держится весь день, при этом не надоедает». «Вы так их описали, что мне уже не терпится попробовать», — улыбнулась Хаяла. удачные ярмарки, Айна Риналия. Буду рада видеть вас после нее в дворце. Думаю, у нас найдутся общие темы для беседы». Польшина. Я вновь на миг склонила голову. Готова была ее расцеловать. Вот эта реклама. Стоило Хаяле уйти... Так не спеша и величественно, как мой прилавок окружила толпа. Нет, не так. Огромная толпа. А когда она разошлась, то я осталась с пустым прилавком, горящими от возбуждения глазами и кучей денег. «Ох, ничего себе!» — прошептала, садясь на стул. Стоявший рядом Сирил покивал и добавил. «Мы распродали весь запас на сегодня. На складе осталось пять сундуков, но, думаю, они уйдут завтра с утра. Вы видели, сколько народу собирается к вам вернуться?» да. Протянула я тихо и восторжена. «Так, мне надо сделать личный аромат для Хаялы. Если бы не она...» «Да, первая жена Акифа вам очень помогла. Что делать с выручкой? Думаю, передвигаться с ней вам одной не стоит». Я посмотрела на ящичек с деньгами. «Да уж, там небольшое состояние, которое необходимо куда-то на время убрать. Сирил, здесь есть банк, куда гости могут на время отдать на хранение свои сбережения. Отнеси все туда». «А вы...» «А я поброжу по ярмарке», — призналась чуть смущенно. «Кажется, здесь много интересного. Да и вдруг знакомство полезное заведу. А охрана?» Я махнула рукой в сторону подсобки, где дремали двое моих охранников. «Думаю, с ними я буду в безопасности. А ты отнеси все, и можешь возвращаться кайдан или тоже прогуляться. До завтрашнего утра, думаю, ты свободен». «Хорошо». «Ну, деньги точно в безопасности». Я зевнула, прикрыв рот, и огляделась. После обеденная жара не испугала гостей и жителей Игенборга. Ярмарка гудела, как улей диких пчёл. А мне хотелось посмотреть всё-всё-всё. «Не отставайте», — попросила охрану Сделать это было сложно, так как народу вокруг клубилась просто тьма. Кое-где толкались, обменивались или извинениями, или проклятиями. Я прогулялась по рядам парфюма. В основном местные торговцы с тяжёлыми сладкими притираниями и духами. Были еще люди с силийских островов с легкими духами, в которых морская свежесть приятно сочеталась с едва уловимым цитрусовым ароматом. Также заметила гномов, но их парфюм подходит только мужчинам, слишком специфические ароматы. Прошла мимо прилавка Минаэля. Самого эльфа там уже не оказалось, стояли его помощники. Ряд с украшениями и драгоценными камнями понравился мне невероятно. Я не выдержала и остановилась возле прилавка одного из местных торговцев айна позвольте вам кое-что предложить грузный мужчина в темно-зеленом одеянии чуть поклонился мне что же полюбопытствовала я у вас зеленые глаза к ним отлично подойдут изумруды или королевские опалы вот смотрите он чуть приподнял одно из украшений что сверкали в лучах солнца лежа на винного цвета бархате а у меня перехватило дыхание от восторга на миг показалось что мне предлагают ледяную веточку украшенную мельчайшими зелеными каплями. Потом поняла, что основа колье — ледяная платина. Её добывали только в Эгенборге, продавали в другие страны по необычайно высоким ценам. Сложное в обработке, но украшения из ледяной платины невероятно высоко ценились не только за хрупкую нежную красоту, но и за то, что обладали мягкой магией. Нет, они не защищали владельца, не умножали красоту. Они лишь дарили ясность мыслям, мягко забирали страхи. Я держала в руках хрустально-изумрудную красоту — и понимала, что не смогу ее выпустить. Она манила к себе, едва слышно звенела и ластилась. «Я даже боюсь узнать сцену», — призналась с коротким смешком. «Эльфы умеют ценить истинную красоту вещей?» Торговец увидел мой удивленный взгляд. «Айна, по вашей осанке и поведению видно, что вы из древнего народа». «А еще древний народ умеет торговаться», — заметила я. «Особенно за вещи, которые не прочь приобрести. Не говорить же ему, что мне до дрожи хочется забрать колье себе». Оно бы идеально смотрелось с любым нарядом. В итоге я торговалась как нара у которой пытались отобрать добычу. Ошалевший от моего напора торговец сначала пытался сопротивляться, но затем начал сдаваться. В итоге колье стало моим, запусти высокую, но все же разумную цену. «Айна, я давно не получал такого удовольствия от сделки», признался торговец, упаковывая колье в длинную коробку и перевязывая ее широкой блестящей лентой. «Я тоже», — улыбнулась в ответ. Сильно хотелось пить, все же жара сегодня стояла одуряющая. Потому купила у пролетавшего мимо шандараи высокий стакан с имбирным лимонадом. Хорошо, что к нему прилагалась тонкая соломинка, и не пришлось засовывать весь стакан под корфу. «Нары, как она меня бесит!» «Есть хотите?» — спросила у охраны. «Можете перекусить вон в той таверне, а я посижу в тени». вокруг буквально за ночь, выросли временные таверны из плотной ткани. Еда там была нормальная, но сильно воняла жиром и чадом. Мне туда заходить не хотелось, и я решила отдохнуть неподалеку, в небольшой беседке. Такие тоже стояли по всей ярмарке для отдыха уставших покупателей. Я с тихим стоном наслаждения вытянула ноги в удобных, но все же сейчас ставших тесными туфлях. Глотнула ледяной напиток и простонала еще раз, на миг прикрыла глаза. «Я тоже люблю отдыхать в одиночестве». От негромкого голоса я тут же выпрямилась. У входа в беседку стояла женщина, показавшаяся мне смутно знакомой. Где-то я видела эти темные глаза и крупную родинку над правой бровью. Нас не представили друг другу, тем же тихим голосом проговорила незнакомка. Я Замира, вторая жена нашего кифа. Точно, теперь я узнала ее. Это она проводила меня неприязненным взглядом в тот раз после встречи с заидом во дворце. Тогда, охваченная бурей эмоций, я едва обратила на нее внимание. И что ей надо?» Я поднялась и сделала короткий реверанс. Рада знакомству, Айна. Хаяла говорила, вы хорошо разбираетесь в парфюме. «Ароматы — моя специализация», — осторожно подтвердила я. «Куда она клонит? Это и тоже нужен личный аромат? Да я тогда из Эгенборга не выберусь. Вы должны мне помочь, Айна Риналия». «Ну, Нарра, вас подери». «Вот так вот с ходу и повелительным тоном». «Ну да, жена Кифа, чего уж там». Я сдержала раздражение и вежливо ответила. «Сделаю, что в моих силах. Вам необходима консультация?» «Да, вы угадали». Кажется, Замера улыбнулась. «Видите ли, я поддерживаю храмы и рады, и во время ярмарки некоторые местные торговцы часть выручки отдают на благотворительность. Вы слышали про учение и рады?» «Боюсь, это прошло мимо меня, Айна». «Ничего, я могу вам рассказать». «Так вот, мне хотелось бы показать парфюм одной из таких лавок». Там ужасные продажи, и мне кажется, проблема в качестве. Награда себя не заставит ждать. Ноги все еще ныли, но я лишь вежливо ответила. «Помогу, чем смогу. Куда нам идти?» В голове промелькнуло, что надо бы позвать охрану. «Далеко лавка?» «Да вот она». Замира махнула рукой в сторону небольшой лавочки, затерявшейся среди прилавков. «Место удачное, а продаж с каждым днем все меньше». Я решила дать охране еще время отдохнуть. В конце концов, тут идти два шага. А они поедят и наберутся сил. Уставшая охрана, невнимательная охрана. Ну и жара, заметила, как гости Егенборга обмахиваются яркими веерами. Кое-кто создал над головой воздушную охлаждающую сферу. Более-менее комфортно было находиться у прилавков. «Ночами ощутимо прохладно, а днем жарко. Это Егенборг», — ответила Замира, идя рядом со мной. «Когда вернули нашу священную реликвию...» Погода начала восстанавливаться, и урожаи снова стали обильными. За это Акиф и его народ будут всегда благодарны Аздору. Лавочка, похоже, находилась на площади, где раскинулась ярмарка с незапамятных времен. Широкие окна, дверь, потемневшая от времени, но крепкая, с магическими засовами. Замира первой вошла в ярко освещенное помещение. Я переступила порог следом. Успела увидеть блестящие ряды флакончиков, вдохнуть тяжелый пряный запах духов — А затем все заслонили хмурые лица незнакомых мужчин. Что-то мягкое окутало, коснулось сознание, и воздух потемнел. Помещение накремилось, пол и потолок поменялись местами, и, падая, я ощутила, как меня подхватывают и куда-то тащат. Потом все исчезло.